Полковник Найтурс был совершенно недвижим, больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая. Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, Но, очевидно, все были против Николки, а он последний. Он совершенно один. И одиночество погнало Николку с перекрестком. Николков бежал в гулкий пролет Выбежал на мрачный скверный двор С сараями красного кирпича по правой И кладкой дров по левой Сообразил, что сквозной проход посредине Скользя бросился туда И напоролся на человека в тулупе Совершенно явственно Рыжая борода и маленькие глазки Из которых сочится ненависть Курносый в бараней шапке Нерон Человек, как бы играя в веселую игру Обхватил Николку левой рукой А правой уцепился за его левую руку И стал выкручивать ее за спину Николков впал в ошеломление На несколько мгновений Боже, он меня схватил, ненавидит Петлюровец Ах «Ты сволочь!» — сипло закричал ржебородый и запыхтел. «Куды? Стой!» Потом вдруг завопил. «Держи! Держи, юнкерей, держи! Погон скинул! Думаешь, сволота не узнаю Бешенство держи! овладело всем Николкой из головы до ног. Он выбросил руку с кольтом из кармана, подумав «Убью, гадину!» «Лишь бы были патроны!» Голоса своего он не узнал. До того голос был чужд и страшен «Убью, «Убью гадину!» Николка просипел, шаря пальцами в мудрость дтреном кольте и мгновенно сообразил что он забыл как из него стрелять желто-рыжий дворник увидавший что николка вооружен в отчаянии и ужасе пал на колени и взвыл чудесным образом превратившись из нейрона в змею а, а, ваши ваши ваши... Не зная что сделать чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде николка в отчаянии от не револьвера как боевой петух наскочил на дворника и тяжело ударил его рискуя застрелить самого себя Ручкой в зубы Николкина злоба вылетела мгновенно Дворник же вскочил на ноги И побежал от Николки В тот пролет, откуда Николка появился Сходя с ума от страху Дворник уже не выл Бежал, скользя по льду и спотыкаясь Раз обернулся И Николка увидал, что половина его бороды Стала красной Затем он исчез Николка же бросился вниз Мимо сарая, к воротам, разъезжую И возле них впал в отчаяние Кончил, Кончил. Опоздал, «Опоздал, попался в боже и не, не стреляет. стреляет!» Четно он тряс огромный болт и замок, ничего сделать было нельзя. Из-под ворот в фонарный переулок Николка услыхал призывный отчаянный вопли дворника «Сюди! Сюди!» И копытный топот Николка понял, вот что конница петлюры заскочила с фланга в город сейчас она уже в фонарном переулке тото натурсы кричал на фонарный возвращаться нельзя! нельзя все это он сообразил уже неизвестно каким образом оказавшись на штабеле дров рядом с сараем под стеной соседнего дома обледеневшие поенья зашатались под ногами николка заковылял упал разорвал штанину добрался до стены глянул через нее и увидал точь в точь такой же двор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 И, «И тут ворота на разъезжую глухие, заперты, значит, значит, опять, опять к, стене. к стене, но, увы, дров уже нет». Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Чувствуя гудение в голове и млекание в глазах, Николка побежал к воротам. О ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решетка! Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на разъезжей улице».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 Путь Николки был длинен, Пока он пересек подол сумерки. Сумерки Совершенно закутали морозные улицы, И суету и тревогу Смягчил крупный мягкий снег, Полетевший в пятна света У фонарей. Сквозь его редкую сеть Мелькали огни. Сквозь его редкую сеть Мелькали огни, В ловчонках и в магазинах Весело светилось, Но не во всех. Некоторые уже ослепли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 Удивлённо подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом. «Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там, наверху?» Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос. «Офицер не убьют наши Николка из подлобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольта в кармане. «Старший мальчик отозвался сердито. С офицерами расправляются. Так им и надо. Их 800 человек на весь город, а они дурака валяли. Пришёл Петлюра, а у него миллион войска. Он повернулся и потащил салазки».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 У Щегловых сегодня днем говорили, что это никто иной, как великий князь Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексея? Плакать — это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно, все ясно. В плен они не берут. В плен они не берут? Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом. Его убили». Ужас в том, что у Петлюра, как говорят, 800 тысяч войска, отборного и лучшего, нас обманули, послали на смерть. Нас обманули, послали на смерть. Откуда же взялась эта страшная армия? Откуда же взялась эта страшная армия? Соткалась из морозного тумана. В игольчатом, синем и сумеречном воздухе. Туманно.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 Все, конечно, нас ненавидят, но ведь он шакал форменный. Сзади, за руку. И вот тут за окнами забухали пушки. Николков вскочил и заметался. Ты слышишь? Слышишь? Слышишь? Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь? То! Ведь не могут же они стрелять по городу, если они его уже взяли. Елена сложила руки на груди и сказала, Никол, я тебя все равно не пущу, не пущу. Умоляю тебя никуда не выходить. Не сходи с ума. Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь подол. Хорошо, иди. Если ты можешь оставлять меня одну в такую минуту, иди. Николка смутился. Ну, тогда я выйду только во двор, послушаю. И я с тобой. Леночка, а если Алексей вернем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 Оттуда можно было бы увидеть не только подол, но и часть верхнего города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но, но честного, честного слова не должен, не должен нарушать ни, ни один человек, человек потому, потому что, что нельзя, нельзя будет жить, жить на свете. свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдалённом грохоте он молился таким образом «Господи, дай! Господи, дай!», «Господи, дай Но пушки смолкли. «Это были наши пушки», пушки. — горестно думал Николка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке в окошке завернулась беленькая шторка, и видно было, Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна ужимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень марии Петровны. николки показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно.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 — Сики. Фу ты чёрт! Её самое не видно, но свистит где-то близко, и ещё кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос. — Ник! Ник! Николка! <свистит> — крякнул Николка, разодрал паутину и разом сел. — Склокоченный, растерзанной с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал. — Кто? — Кто? Кто в ужасе спросил Николка, ничего не понимая. Так, так, так, так, так, так, Кто? Фити, фью, фью ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слёз. да, да, Любовник, да, да, да, да. Николка в ужасе прижался к стене и уставился на ведение Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах галифе и сапогах с желтыми жакейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко остриженной.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 Удивительное, «Удивительное происшествие!» «Это канарейка?» – спросил он. «Но какая?» – ответил неизвестный восторженно. «Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кеннер, самец. И таких у меня в Житомире 15 штук. Я перевез их к маме. Пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц».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 «Ваш брат прибыл вместе со мной», — ответил удивленно неизвестный. «Какой брат?» — жалобно вскричал Николка. «Какой брат? Из Житомира?» «Ваш старший брат». «Николка!» — голос Елены явственно выкрикнул в гостиной. «Николка! Иларион Ларионович! Да же его, будите!» <смех> Протяжно заорала птица. Николка уронил голубое письмо и пули пролетел через книжную столовую и в ней замер, растопырив руки. «Николка!»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 Ладно, буркнул доктор и боком, как медведь, полез в передний.